Я шёл быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился. Был в этом зрелище широкий деловой тон, Нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется валяй, ребята. Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый как бочка обрез бревна. Я вошёл в двор, переживая чувство человеческой солидарности, И сказал наблюдавшему за работой сонному человеку все не поддёвки. Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок? Что такое? сказал тот после долго натянутого молчания. Я не могу. Это слом на артель, а дело от учреждения. Ничего не поняв, Я понял однако, что досок мне не дадут, и не настаивая, удалился. Как едва встретились и уже расстаёмся, подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: встречаемся без радости, расстаёмся без печали. Меж тем, временной изгнанная морозом картина солнечной комнаты Снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к ст. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начал жечь щёки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом. И я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но всё тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на миллионную. Здесь, у ворот Кубу, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства. намучиясь, не так был удивлён этим, как у брока, лишь потёр лоб. У самых ворот среди извозчиков и автомобилей явилась в взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в чёрном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного чёрного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест. Здесь внимание моё ослабело. Мне показалось ещё, что за острой блестящей фигурой этой Покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходит профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошёл во двор. А за моей спиной произошёл разговор тихий, как перебор струн. Это тот самый дом, сеньор профессор. Мы прибыли. Отлично, сеньорка Бальерро. Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Фтерп и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки. Немедленно будет исполнено.